Мержи хотел закрыть ей рот поцелуем. Довод да, этот довольно хороший и может служить ответом на все вопросы, которые любовнику может задать его возлюбленная. Но Диана, которая обычно шла ему навстречу, на этот раз силой и почти с негодованием оттолкнула его. «Послушайте, господин да я все дни плачу кровавыми слезами при мысли о вас и вашем заблуждении. Вы знаете, люблю ли я вас?» Судите сами, каковы должны быть мои страдания, когда я подумаю, что тот, кто для меня дороже жизни, может в любую минуту погибнуть душой и телом. Диана, вы знаете, что мы условились больше не говорить на эту тему. Следует говорить об этом несчастный. Кто знает, остался ли тебе еще час, чтобы покаяться? Необыкновенная интонация ее голоса и странные фразы. Невольно напомнили Мержине обычные предупреждения, только что полученные им отбивили. Помимо воли он был взволнован этим, но сдержался и приписал исключительно ее благочестью это усиление проповеднического жара. Что вы хотите сказать, дорогая моя? Или вы думаете, что потолок сейчас упадет мне на голову нарочно, чтобы убить гугенота, как прошлой ночью на нас упал ваш полок? Тогда, к счастью, мы отделались тем, что поднялось немного пыли. «Ваше упрямство приводит меня в отчаяние. Послушайте, мне приснилось, что ваши враги собираются убить вас. Я видела, что весь в крови, раздираемый их руками, вы испустили последнее дыхание, раньше, чем я поспела привести к вам своего духовника. Мои враги? По-моему, у меня их нет». «Безумец! Разве вам не враги все, кто ненавидит вашу ересь? Разве это не вся Франция?» Да все французы должны быть вам врагами, пока вы остаетесь врагом Господа, Бога и Церкви. Оставим это, моя владычица. Что касается ваших сновидений, обратитесь за толкованием их к старой Камили. Я в этом ничего не понимаю. Поговорим о чем-нибудь другом. Вы, кажется, были сегодня при дворе. Там, вероятно, вы и схватили эту мигрень, которая вам причиняет такие страдания, а меня выводит из себя. Да, я вернулась оттуда, Бернар. Я видела королеву и вышла от нее с твердым решением сделать последнюю попытку заставить вас переменить. Это надо сделать, это непременно надо сделать. Мне кажется, — прервала я Бернар, — мне кажется, моя дорогая, что раз, несмотря на ваше нездоровье, у вас хватает силы проповедовать с таким пылом, с вашего позволения мы могли бы провести время еще приятнее. Она встретила эту шутку пренебрежительным и разгневанным взглядом. — Отверженной, — сказала она в полголоса, будто самой себе. — Почему так нужно, чтобы я была такой слабой с ним? Затем продолжала более громким голосом. — Я вижу ясно, что вы меня не любите и цените меня не более, чем какую-нибудь лошадь. Только бы я служила для вашего наслаждения. А что за дело до того, что я раздираюсь страданиями? Ведь только ради вас, ради вас одного я согласилась на угрызение совести, в сравнении с которыми все муки, что может выдумать человеческая ярость, — ничто. Одно слово, слетевшее с ваших уст, могло бы вернуть моей душе мир. Но слово этого вы никогда не произнесете. Вы не захотите пожертвовать ради меня ни одним из ваших предрассудков. «Диана, дорогая, какому преследованию я подвергаюсь?» «Будьте справедливы, вернее, не будьте ослеплены вашим религиозным рвением. Ответьте мне, найдете ли вы другого раба, более покорного, чем я, во всем, что касается моих поступков и мыслей? Но нужно ли вам повторять, что я могу скорее умереть за вас, чем уверовать в некоторые вещи?» Она пожимала плечами, слушая его, и смотря на него с выражением, доходившим почти до ненависти. Я не мог бы, продолжал он ради вас, сделать так, чтобы мои темно-русые волосы сделались светлыми. Я не мог бы для вашего удовольствия изменить форму своего телосложения. Вера моя, часть моего тела дорогая, и оторвать ее от меня можно только вместе с жизнью. Пусть мне хоть двадцать лет читают проповеди, все равно меня не заставит верить, что кусочек пресного хлеба Умолк не прервала она его повелительно. «Никаких кощунств! Я все пробовала, ничто не увенчало с успехом! Все вы зараженные ядом ереси, народ крепкоголовый! Ваши глаза и уши закрыты для истины, вы боитесь видеть и слышать! Но вот приспело время, когда вы не будете больше ни слышать, ни видеть! Существует одно средство уничтожить эту язву церкви!» и средство это будет применено. Она сделала несколько шагов по комнате со взволнованным видом и продолжала «Менее чем через час отсекут все семь голов еретической гидры. Мечи отточены и верные готовы. Нечестивцы исчезнут с лица земли». Затем, вытянув палец к часам, стоявшим в углу комнаты, она сказала «Смотри». У тебя есть еще четверть часа, чтобы покаяться. Когда стрелка дойдет до этой точки, судьба твоя будет решена.